Глава 16. Вот же неугомонный старик. Сколько раз за последнюю неделю он был на Волске? 3, 5, 10. Нужно его срочно, срочно отправлять на пенсию. Обязательно поговорю об этом с человеком, который займёт престол империи. Пускай в видут возрастные ограничения на службу. Нечего таким развалюхам на службе делать. На этот раз Давыдов основан дико повезло. Сунь Ли оказалась целительницей. Минут за 5 она привела старика в полный порядок, сказав, что тот словил инфаркт. Помнится мне, в Вранцово после инсульта списали в запас. Ну а инфаркт ничем не лучше. Единственные мечи силы я так и не смог узнать в тот вечер. Стали старик с концентраторами, изготовленными хорошим СНЦМ и Хан Я был слишком занят, когда помогал Инессе пробиваться рядом с Юнхуа, и не мог отвлечься даже на миг. "А теперь я требую, чтобы вы отдали мне настоящее тело сестры", сказал я Юнхуа, как только всё было обговорено. "Пойдём вместе с нами", сказала мне Марианне ночьница, похоже, уже смирившись с потерей столь ценного ресурса, как кукольница. Хотел взять вместе с собой только Инессу и Арсения, но за нами ещё ввязались Софа и Гриша. Говорить им что-либо было бесполезно, поэтому я просто махнул рукой. Санли отправилась вместе с Семсталовым Радионовичем, чтобы следить за его состоянием до того момента, как передаст меникам Северной империи. Как я и говорила, она уже 3 дня не приходит в себя. Её сознание полностью закрыто для меня, сказала Юнхуа, входя в больничную палату. Я вошёл следом за ней и тут же увидел изродное лицо сестры. Марионетка была её точной копией. Вот только почему Катя оставила эти ужасные шрамы на лице марионетки? Она ведь вполне могла сделать ей лицо без повреждений. "Помоги", обратился я к Инэси. Больше ничего говорить ей не пришлось. Она поняла всё сразу. Как и говорила Ёнхуа, разум Кати был полностью закрыт. Сколько мы ни пытались пробиться внутрь, всё было бесполезно. Даже прибегние я сейчас к помощи Синки, результат окажется прежним, в этом я был совершенно уверен. Сейчас я мог сделать только одно восстановить её организм. Вот тут ей пригодилась Софа, заявив, что она так и знала, что без неё мне не обойтись. Гордая Софа начала делиться со мной энергией. За 9 лет, проведённых Катей в таком состоянии, её тело претерпело множество изменений, не в лучшую сторону. Большинство мышц были атрофированы, а внутренние органы выглядели словно у древней старухи. Всё же не зря говорят, что движение это жизнь. Дляначала восстановлю внутренние органы. Просто настольное сейчас не хватит энергии. Думаю, мне понадобится захода 3-4, чтобы полностью привести организм сестры в порядок. А вот сколько ещё продлится процесс восстановления её подсознания, запущенный мною уже 3 дня назад, было неизвестно. Возможно, она начнётся прямо сейчас, а возможно, через пару месяцев или нет. Я взял практически невесомое тело Кати на руки и шагнул в портал, открытый Арсением. Там нас уже ждала бабушка и несколько штатных целителей Тихэгаони, от услуг которых я сразу же отказался. Для Кати выделили отдельную комнату, пока присматривать за ней вызвалась бабушка. А как окажемся в столице, она обещала определить её в лучшую клинику, где за ней будет осуществляться круглосуточный уход лучшими целителями империи. Вот только я отказался от этого предложения. Теперь о сестре буду заботиться я. Когда она придёт в себя, я буду рядом. Я даже специально для этого придумал простенький конструкт, который оповестит меня сразу же, как Катя очнётся. Через пару часов в гости пришла китайская делегация в полном составе. Они ещё продолжали смотреть на всех нас с опаской, но и мы отвечали им тем же. Было решено, что Юнхуа и её спутники остаются в тихой гавани до того момента, пока Инесса не установит все необходимые конструкты. Хорошо всё обдумав и оценив свои силы, Глава контрразведки сказала, что сможет сделать всё требующееся от неё за 3 дня. Я буду должен постоянно находиться с ней рядом, давая возможность пользоваться силой на территории комплекса. Получается, что здесь мы застряли ещё минимум на 3 дня. А я уже дико соскучился по своим девчонкам. Мы ведь даже не успели поговорить по поводу их положения и наших дальнейших действий. Денёк дам Стеславу Родионовിച്ചു акклиматься, а после обязательно надо будет напрячь его. чтобы по возвращению организовал нам знакомство с родителями и всё такое. От него разрешения жениться на девчонках у меня имеется, но хотелось бы получить его и от родителей близнецов. С Марикой вообще не должно возникнуть никаких проблем. Она ни разу не обмовилась о своих родных. Можно сделать вывод, что их просто нет. Ну даже если и есть, то наверняка живут где-то далеко. И что мне теперь делать с Леной? Что мне ей говорить после того, как куратор расклесит её? Вот же я попал. А ведь ещё есть Тайбо. Надеюсь, у неё хоть нет на меня никаких планов. Пускай лучше так и остаётся моя подопечной. Мне с тремя-то невестами сложно справляться. Я уже ночью от 4 или 5. Это же каким монстром нужно быть, чтобы вывозить их всех? Что-то меня совсем потянуло в Дебли. Для начала нужно вернуться в академию, а уже там буду решать, что делать дальше и как поступать. 3 дня пролетели очень быстро. Я вместе с Несей практически всё время проводил, работая над созданием Юнхуа. Порой нам приходилось привлекать Софу, когда мои силы заканчивались, а прерывать уже начатое было категорически нельзя. Я помог создать у Неси технику, которая позволяла императору в любой момент перехватывать контроль. Они с Юнхуа поменялись местами, теперь подобная кнопка находилась в его распоряжении, но он не спешил ею воспользоваться, даже после всего дерьма, что натворила Юнхуа. Вот что значит любовь, когда готов простить самую лютую дичь. Я, вот, скорее всего, так не смогу, и в этом прекрасно отдаю себе отчёт. Единственный человек, которому я многое прощаю и слишком многое позволяю это Софа. Вот даже сам не знаю почему. Да, сестра, ну и что? Это же не означает, что ей должно всё сходить с рук. Хотя в подавляющем большинстве случаев именно так и происходит. Когда последнее плетение заняло своё место, Инесса буквально вырубилась на месте. Да я и сам был готов улечься рядом с ней. Мы без перерыва проработали 16 часов, несколько раз едва не доведя себя до энергетического истощения. "Вот теперь путь вам вперёд для вас открыт", сказал я, не менее измотанный, чем мы и Юнхуа. Она не сказала ни слова, с трудом поднялась и ушла прочь. Видать, это решение далось ей с большим трудом. Всё. Завтра мы вернёмся в академию. Я увижу девчонок, и наконец смогу нормально отдохнуть. Подготовка к его возвышению наконец была завершена. Ровно 300 человек. 301 ранговых владельющих скорей отдадут свои силы ему, и тогда его уже ничто не сможет остановить. Свободные земли пойдут первыми. А за ними последует и весь остальной мир. Он пройдёт по нему испипеляющим жаром солнца, оставляя лишь тех, кто примет новую веру и его в качестве единственного божества. Но для этого сперва нужно завершить ритуал. Уже, наверное, в сотый раз Карлос начал проверять правильность начертанных на каменном полу знаков. В каждой ключевой точке рисунка должен стоять планеющий, которых его люди уже начали приводить. На этот раз вмешаться в проведение ритуала ни у кого не получится. Специально для этого Карлос приказал своим людям создать пещеру с одним узким входом в крупной скале, расположенной в ущелье Тысяч Смертей. Само ущелье после боя, прошедшего в нём совсем недавно, практически перестало быть таковым. Слишком сильно его завалило. Сейчас скалу охраняли все воины ордена, выжившие после боя за Фарах. Восстановление численности шло полным ходом. Но Карлос не доверял новым обращённым, пока они не доказали делом свою преданность. Отец, все жертвы доставлены, раздался голос Марка, заглянувшего в пещеру. С момента его возвышения прошло уже 5 дней, и только вчера он смог подняться на ноги. В его ритуал вмешался тот проклятый старик, и Карлосу пришлось убивать своих людей, чтобы довести дело до конца. Возможно, именно это повлияло на самочувствие Марка. Он пока ещё не мог касаться силы, какой-то барьер не давал ему этого сделать. Но со слов Марка, этот барьер постепенно истончается. Максимум ишь неделя, и он сможет продемонстрировать свои новые возможности. Но уже сейчас Марк говорит, что ощущает та сколька сильного зазле его силы как владеющего. Если бы ритуал прошёл, как и было задумано со всеми изначальными жертвами, то по его завершению Марк должен был стать новичком. А это скачок сразу через 3 ступени рангов и просто колоссальный рост в серии. "Начинайте заводить по номерам", ответил Карлос сыну. К своему возмущению Карлос подготовился гораздо более тщательно. Каждый жертвы был присвоен номер. Подбирать место, куда должен встать конкретный волейщик, ему помогали феи. Они же немного изменили структуру рисунка после инцидента с Марком, добавив туда несколько новых линий и ответвлений. Слово Ей тоже должны сегодня заниматься его безопасности. Он ощущал на себе взгляды этих маленьких существ, но как не старался, не мог найти в любом случае, что они здесь уже хорошо и не может не вселять оптимизма. Взяв в обе руки по кинжалу, магистр занял своё место. Теперь осталось дождаться, когда все жертвы окажутся на своих местах. Этот ритуал должен быть в несколько раз длиннее, чем ритуал Марка, чтобы откачать всю энергию Из низкоранговых владеющих понадобится немало времени, но он готов немного подождать, чтобы стать сильнейшим на планете. Что случилось с остальными? Арах пал. Креплый голос матроны клана Лекда заставил Ясмин подпрыгнуть. Она чувствовала, что осталось совсем немного времени, и Дарима придёт в себя. Но всё равно голос матроны напугал её, застав в расплох. "Да", тихо ответила Йсмин, тут же подбегая к Дариме. "Выглядело так не лучшим образом. Большинство повреждений уже прошло, но и тех, которые остались, вполне хватит, чтобы угробить крепкого молодого парня". Йсмин могла гордиться собой. Провернуть подобное осмариницей было практически нереально, но она всё же справилась. Сложнее всего пришлось с внутренними органами. Многие из них были на последнем издыхании. Кироши-сэнсэй проявил невероятное мастерство в обращении с иглами. Вкупе с целебными препаратами комбинация из иглоукаловния и мешатистой эсмин дала неплохой результат. По крайней мере, Дарима пришла в себя через 3 дня. А Газни вновь просила Дарима: "Мы отрезанны от внешнего мира, поэтому новости до нас долетают очень долго. Насколько я знаю, орден сейчас обосновался в Парахе. чего-то выжидает. Они выжидают, когда у них наберётся достаточно живой силы. В медицинском блоке появился учитель, принёс с собой две чашки ароматного кофе. Ой, слишком сильно потрепали орден в очереди тысяч смертей. Да, моего казни. Ещё есть минимум неделя до прихода первых орденцев. А, да совершенно точно пойдёт. Подобную мощь я вижу впервые. Недели вполне должно хватить, чтобы вывести детей. Пока я жива, люди продолжат выполнять мои приказы. Старый стражнец, ты сможешь доставить меня в город? С каждым новым словом голос матроны становился всё увереннее и твёрже. Похоже, силы начали возвращаться к ней с небывалой скоростью после того, как она узнала, что её родной город ещё свободен. Адиен, я бы мог пробраться мимо людей ордена незамеченным. А с тобой у меня это не получится. И даже не пытайся применять ко мне свои фокусы. С нашей последней встречи я предпринял кое-какие меры предосторожности от вмешательства маренечика на подоبيه тебя. Сисмин, у тебя тоже ничего не выйдет. Эй, я тоже поставил такую защиту, сказал учитель, пожимая плечами. После этого он достал баночку с отвратительно пахнущей мазью и, подойдя к матроне, начал смазывать незажившие повреждения. Что-то напевая себе под нос. Ясмин уловила давление на свой разум, но оно быстро прекратилось. Похоже, Хероши-сенсей -сэ оказался прав, и Дарима решила воспользоваться своей силой против них. "Обиделась?" спросил у Даримы учитель. "Хира, я должна попасть в город. Моим людям грозит опасность, с которой нам не справиться собственными силами, и я должна попытаться спасти хотя бы детей". "На этот счёт можешь не волноваться". колонна женщин и детей вышла из Газни сразу после падения Бараха. клан Лэгбе Не одна ты умеешь делать правильные выводы. Откуда ты это знаешь? Зачего я буду рассказывать тебе свои источники информации? Для вам случае ты не сможешь ими воспользоваться. А пока лучше помоги мне и перевернись на бок. Там тоже имеются раны, нуждающиеся в обработке. Они придут и сюда, заговорила Дарима сразу после того, как учитель обработал ей все раны. Обязательно придут, не выказав ни малейшего намёка на страх. Согласился Смотронов на хороший санцэй. И я не буду убегать от боя, а вы в это время будете сидеть в очень надёжном месте, в котором вас никто не найдёт. Эту новость Исмин слышала впервые. Они с учителем мало разговаривали о том, что будет, когда орден всё же нападёт и на них. А как уже поняла Исмин, этого просто невозможно избежать. Сранча уже поглотившая большую часть свободных земель Совершенно точно не остановится на достигнутом. Сейчас она жалела только об одном, что не успела эвакуировать спасённых из Ургундии детей. Неважно куда и в какую страну, там у них был шанс на жизнь, здесь же его уже не осталось.